Глава 12. На отчем столе. На самую Масленицу февраля семнадцатого прибыл Василий Васильевич с княжичем Иваном, со всем двором своим и полками в Москву. Москвичи княжой поезд разглядели еще издали, и первыми зазвонили посадские церкви, потом загудели и все соборы кремлевские. У Никольских ворот княжич увидел крестный ход, золотые ризы и митры на епископах, и золотые же ризы на прочих чинах духовных, и кресты, и хоругви сверкали от солнца. Когда великокняжеский вазок стал подъезжать ближе, княжич узнал среди духовенства владыку Иону. Высокий и могучий станом своим стоял он, как крепкий дуб среди лесной поросли, и заметно поседевшая борода его казалась покрытой инеем. В шагах в пятидесяти от Никольских ворот княжий поезд остановился. Василий Васильевич вышел из воска своего, держась за руку сына. Все князья, бояре и воеводы тоже слезли с саней, а те, кто на конях были, спешились и пошли следом за великим князем. Слышно было сквозь гудение колоколов, как посадские черные люди и полки закричали зычно и четко «Будь здрав, государь, на многие лета!» Кричали мужчины и женщины от мала до велика, а под крики эти, разноголосые, запели хоры церковные, что шли с крестным ходом. В непрерывном гуле голосов и звоне церковном слышал Иван, как Отец его, вздрагивая от прорывающихся всхлипываний, крестился и радостно взывал: Благодарю тебя, Господи! Возвратил Есиме стол, благодарю тебя! Охваченный общим волнением, княжец шел в каком-то тумане. И слезы заволакивали глаза при виде знакомых каменных стен и башен. Казалось ему, что век не видел он Москвы. Да и теперь, перед самыми кремлевскими воротами, все происходящее казалось ему сном. «А где ж матунька?» — громко шепчет он. Усиленно смигивая слезы, вдруг сердце его радостно затрепетало, и он вскрикнул «Вон они, Тата! Илейка вон с Юрием!» Подзвон!» Крики и пения благословил владыка Иона, великого князя и княжича, и облабазал обоих, а крестный ход, окружив их, тронулся через ворота в Кремль. Подбежал тут к отцу Юрий, обнимает его, обнимает Ивана, а Илейка, поцеловав руку государю, целует руки старшему княжичу. «Привел Господь Иване!» — выкрикивает он со слезами. «Привел Господь!» Увидевши Васюка, метнулся Илейка к нему — И оба дядьки обнялись и облабызались по обычаю троекратно. «Так Господь уж сотворил!» Степенно говорил Васюк. «Не узнав горя, не узнаешь и радости». «Право сие, верно!» — весело отзывается Илейка. «Ныне же пришло солнышко и к нашим окошечкам». У красного крыльца встретила великого князя княгиня его. Иван, увидев мать, готов был броситься к ней, обнимать, целовать ее» но важность и торжественность встречи остановили его. Он смутился, и, не зная, что делать и как себя вести, остался неподвижно стоять рядом с отцом. Марья Ярославна медленно подошла к мужу, поклонилась ему в пояс, коснувшись рукой земли. — Будь здрав, государь, — сказала она в волнении. Василий Васильевич радостно вздрогнул от ее голоса и протянул вперед дрожащие руки. — Марюшка. Воскликнул он, и, найдя ее, привлек к себе, обнял и поцеловал трижды по обычаю. «Вот и свиделись, Марюшка. весело говорил он. «Как здравие твое и деток наших!» «Хранит Господь нас, государь!» — сдержанно ответила княгиня, но голос ее дрожит, а лицо все сияет счастливой улыбкой. «Слава Богу, Так Также сдержанно говорит Василий Васильевич. Уже зайду к тобе, Андрейку нашего проведаю». Неожиданно для Ивана мать быстро обернулась к нему, крепко сжала в объятиях и, целуя, шепнула ему на ухо «Сыночек мой, месяц мой светлый!» Не успел княжич поцеловать ее, как Марья Ярославна подошла опять к великому князю и, взяв мужа под руку, медленно повела к хоромам по ступенькам красного крыльца. В передней горнице, где остановились все, Марья Ярославна торжественно подвела Василия Васильевича к великокняжескому столу и, усаживая, тихо молвила, «Ну, пойду я в переднюю ж мы. Приходишь в борзе, Васенька?» Василий Васильевич поцеловал ее в щеку и сказал ласково, «Иди, иди, Мариушка. а ты, Иваня, туточка». Досадно было Ивану. Сердце его трепетало от материнской ласки, не терпелось ему повидать Данилку, Юрия, Дарьюшку, по дому своему побегать, а тут вот князья и бояре на скамьях усаживаются». Долго говорить будут, а ему же слушать нужно и вникать, учиться, как в училище. Отец потом спросить о многом может, и всегда он сердится, если Иван не знает что-либо или неправильно понимает. Сели около великого князя владыка Иона и епископы, князь Василий Ярославич, князья служилые, что в боярах московских и на воеводствах, дьяки, а подальше от княжего стола стоят дети боярские» которые служат в полках на разных службах и при дворе великого князя. Вот видит Иван, встает среди воевод воевода Андрей Михайлович Плещеев, кланяется и говорит Будь здрав, государь, дозволь мне речь держать. Повестую тобе, государь, как исполнил я с повеление твое, как Москву нашу от ворогов отнял. Просиял князь Василий Васильевич, узнал воеводу по голосу. "Пойд сюда, Андрей! крикнул он. Подь ко мне ближе! Обнял Великий князь воеводу своего и облобозал. Спаси Бог тебе, Андрей Михайлович, молвил он с чувством. Воевода Тверской, Лев Иванович Измайлов, сказывал нам о службе твоей и о взятии Москвы. Ты дойди ныне к нам на вечернюю трапезу. Будут с нами владыка Иона с духовенством своим, некую от князей, бояр и воевод, и ты нам расскажешь про все за ужином. Уморились мы с пути долгого. Василий Васильевич помолчал, и, возвысив голос, произнес, «Сей же часец, наипаче, надобно возблагодарить нам Господа за щедроты его. Челом бью, владыки Ионе, и всем, и же с ним, отцам нашим духовным, вознесите молитвы ко Господу за спасение наше». Все встали с мест своих, встал и владыка Иона. «Узнаю тебя, государь, по речам твоим», — звучным голосом начал он. «Истинный христианин ты, государь». Да будет тверда десница твоя на врагов твоих. Как боролся ты против Восьмого собора Латынского, против сидора митрополита обманом ставленного, который хитрой и прелестной ересью православных блазнил, так и ныне борись твердо против ворогов своих, за государствование единое, самодержавное и вольное. Да будешь ты царем на Руси, наш царь православный, а не ордынский хан поганой веры. Широко открытыми глазами смотрит князь Ичеван на владыку Иону, а сердце его бьется чаще и чаще. Кажется, княжичу сном это все. Ну, как снилось ему в Ростове Великом в ночь после пожара. Слушает он, что дальше говорит Владыка, но ничего не понимает, и только про себя радостно шепчет Будет тата царем. Будет тата-царем. Пришел он в себя, когда все зашумели и двинулись в Крестовую. Владыка сам взял под руку великого князя. А Василий Васильевич молвил сыну к матери, поспеши, Иване, упреди о сем ее. Да, Константин Ивановичу скажи, что надобно быть и в Крестовой всем слугам нашим и чадам их. Выйдя степенно из Крестовой, о прометью бежать бросился княжич по сенцам хором к покоям матери. Не терпелось ему скорее повидать опять матоньку, целовать ей руки, губы, щеки и шею, повидать Юрия, Андрейку, Дуняху, сына ее Никишку, друга своего Данилку и Дарьюшку. Все они видятся ему ясно, и нетерпение от того еще больше томит. С разлета распахнул он двери покоев, сразу замер от радости и счастья, охватив руками нежную, теплую шею, жадно вдыхал он родной, теплый запах тела матери, запах сладостной с самого раннего детства. Матунька, шептал он, матунька моя. Успокоившись от радостного волнения, он сказал матери, тата велел в крестовую идти. Молебен будет. Марья Ирославна сразу засуетилась, одеться надо б на Андрейку одеть, да и Дуняхе тоже одеться нужно. На виду у всех Дуняха стоять будем», — сказала она. «Приготовь мне все праздничное, да и сама облакись покрасней». Иван, отойдя от матери, подбежал к Андрейке, который вместе с Никишкой по полу ползал. Смешные оба ребятенка, глаза, да и в распашонках коротеньких. Засмеялся Иван и, присев на корточки поцеловал того и другого. Мальцы же сморщились, губы скривили, вот-вот заревут, но Иван загремел погремушками. Маленькие личики застыли на мгновение, но потом морщинки на них стали расправляться, заиграли на губах улыбки, а руки их потянулись к Ивану. Дал им Иван по погремушке и вскочил с пола. — Здравствуй, Дуняха! — сказал Иван весело. Дуняха схватила его руку и поцеловала. — Здравствуй, Иване! — ответила она. — Ишь, как ты за мало время еще возрос! Будто тебе уж двенадцатый год идет! Данилку-то перерос совсем. Верно, Дуняха, обрадовалась Марья Ярославна, пряча волосы под волосником. С тобя ростом стал. Так расти будешь, Ванюша, лето через два тебе более пятнадцати давать будут. Матунька. воскликнул Иван, вспомнив, что дворецкому надо приказ передать. Забыл совсем Матунька. Надо Костинтину Ивановичу сказать еще Тата в Крестовые всем приходить велел. Пробегу я с к нему. Марья Ярославна нахмурила брови. «Не вместно тебе бегать, сынок», — строго сказала она. «Вон Растопче скажет Костянтину Ивановичу». Матунька, жалобно перебил ее княжич, — «пусти меня. Я с Растопчей, и пойду и сей же часиц вернусь». Усмехнулась Марья Ярославна. «Данилку повидать хочешь?» — спросила она. «Хочу», потупись», — потупись, ответил Иван. Ну иди, иди, да в Крестовую не опоздай» сказала Марья Ярославна ласково, и, глядя вслед сыну, уходящему с Растопчей, добавила, «По виду-то через год-два и в настоящие женихи, Гош, а по душе еще малый ребенок». В начале марта, после Герасима Грачевника, в самый день сорока мучеников, когда сорок печук на Русь пробираются, прискакали в Москву вестники от Кутузова. В этот день завтракали все в покоях у великой княгини, ели испеченных из теста жаворонков. Андрейка тоже был за столом и, засовывая в рот хвост хлебной птички, усердно сосал его с громким сопением. Юрий шалил, оттаскивая руку братишки от рта, а тот сердился, смешно морщился, топырил губы и готов уж был зареветь во все горло, когда поспешно и радостно вбежал Константин Иванович. Государь! — воскликнул он. — Старая государыня в Москву едет. Вестники пригнали. От стана до стана боют, скакали денно и ночно. — От кого вестники? — радостно переспросил дворецкого великий князь. — От боярина, от Кутузова, Василия Федоровича. — Отпустил! Слава тебе, Господи! Отпустил димитрий то матерь мою, радостно крестясь, — сказал Василий Васильевич. А Иван и Юрий, выскочив из-за стола, бросились обнимать и целовать отца и мать, «Бабушка к нам едет!» — кричали они. «Бабушка едет!» «Где вестник это? спросил великий князь, отстраняя ласкающихся детей. «Пошли-ка их!» «Спят, государь, как в бесчувствии!» — ответил Константин Иванович. «Почитай всю дорогу, не спали, только мы на конях сидя дремали. Уж разведал я, государь, пока они не заснули, что государыня-то из Юрьева, но не на рассвете выехала. В Сергиевом монастыре хочет государыня быть». А семь и весть была от нее, игумену, отцу Мартебьяну. — Ты бы, Васенька, — заметила Марья Ярославна, — поехал матушку встретить, до да кормление в монастыре устроить. — Я и сам о том думаю, Марюшка ответил Василий Васильевич, — а ты собери-ка что получше от узорочки да ладану, коли есть, и масляца лампадного, сколь можно. Ты же, Костянтин Иванович, обозы для кормления снаряди. — Тогда, государь, хочешь ехать-то? — Через день, Иваныч, не позже. — Не спеша поедем. — Мне тоже, Марьюшка, отца Мартемьяна повидать надобно. — Только мы, Васенька, гляди, — вдруг заволновалась Марья Ярославна, — стерегись, Васенька. — Как бы опять что ни вышло, стражи бери побольше, да извоев добрых. Василий Васильевич рассмеялся. — Не бойся, — сказал он весело. — Мартемьян-то наш. Я сам его из Вологды в игумены посадил. — Шемяка же он где? В каргополе у студенного моря почитай. — Ано так, государь? — робко присоединился к опасениям княгине Константин Иванович. — А лучше постеречься, государь. вот то Бог бережет. — Ну что с вами поделаешь? — улыбаясь, воскликнул Василий Васильевич. — Возьму с собой воевода-босенка и стражу из его конников. — Лучше того государь и быть не может, — обрадовался Константин Иванович, и, обратясь к княгине, добавил, «Ну, будь теперь покойна, государыня, Федор Тавасевич такой воевода, что мимо его и заяц не проскочит, и мышь не прошмыгнет". На второй день после отъезда обоза с припасами для кормления монастырской братьи поехал в Сергий его обитель и великий князь. Княжич Иван по желанию отца ехал с ним в воске, и тут же против государей своих сидел воевода Федор Басёнок, А дядька княжича Васюк, любимец Василия Васильевича, умастился у ног их на сене, посланном для тепла. Часть стражи из конников Федора Васильевича впереди с обозом ехала, а большая ее часть возок великого князя охраняла. «Не погневись, государь», — сказал, усмехаясь в свою рыжую бороду Федор Басенок, когда уж посады московские проехали, «что по мольбе княгини твоей я целую сотню конников взял». Не верит она монахам-то. «Да ведь оставил я с царевичей в заслон в Москве», — молвил Василий Васильевич. «Никого от ворогов не пропустят они к нам. А с матерью Кутузов, с нашей стражей? От шемякиных людей, может, кто будет?» — быстро проговорил босенок. «Сей только мы часец, о том и помыслил государь. Может, княгиня-то умнее нас? Кто ведает, что у них на уме?» Княжич Иван вспомнил, что бабка ему говорила не раз, «Богу молись, а монахам не верь». Теперь вот матунька воеводе о том же сказала. Он задумался и понять не мог, почему все в монастыри ездят, кормление монахам возят, а сами монахам не верят. Думал он об этом долго и напряженно, а спросить отца или воеводу не смел. Больше он не слушал разговоры старших, занятый своими мыслями. Ну, так и заснул, не уразумев, зачем монахи нужны, раз им верить нельзя. Проснулся он уже в селе Братошине, где решено было ночевать, чтобы на рассвете выехать дальше. Уже стемнело. От Москвы с полудня всего пятьдесят верст проехали. Дорога уж очень плоха. Из-за оттепелей измаялись кони и кологривы. По всей дороге, в низинах особливо, много зажор было. Луна светила, и в синевато серебристым гле. Иван хорошо разглядел силу, вспомнил его, узнал, и страшно ему стало. Тогда, будто давным уж давно, ночевали они с Юрием здесь, приехав из Танинского, с охоты на волков. После ужина Васюк раздел и уложил на пристенной скамье великого князя, в ему и княжичу покое, Уложил потом и княжича у другой стены на скамейке, а сам лег возле него на полу. Подложив под себя два снопа соломы, он постелил на них озям, а сверху укрылся полушубком. «Вишь, Иваня!» — шепнул он княжичу. «Добрый я постелю свою уладил. Будет мне, как у Христа за пазухой!» Княжич ничего не ответил ему, но, помолчав немного, шепотом спросил своего дядьку. «А помнишь, Васюк?» как тогда мы ехали с татой. Он вздрогнул всем телом и добавил боязно мне. Васюк приподнялся немного и, ласково положив руку на плечо княжича, молвил чуть слышно, чтобы не обеспокоить великого князя, «А что помнить-то все? Прошлое худое и нет его. Спи с Богом!» Сказано это было так спокойно и умиротворяюще, что Ивану стало сразу легко и уютно, Чувствуя на плече руку Васюка, он медленно закрыл глаза и вдруг как-то весь растворился в темной теплоте и мгновенно заснул. Через день, когда все были уже в Сергиевой обители, княжич отпросился у отца в Троицкий белокаменный собор. Игумен, отец Мартимян, седой, суровый старик, послал с княжичем своего килейного служку, молодого расторопного Митрофанушку, повелев показать ризницу и вещи преподобного Сергия. «Узришь, как просто жил сей преславный святитель», — строго сказал княжичу игумен, — «а всей Руси указывал. Он и Дмитрия Донского впервой ополчил на татар, на Мамая. Благословлял тут он великого князя перед Куликовой битвой, когда князь в поход к Дону шел». Отец Мартимьян благословил княжича, дал поцеловать руку и добавил ласково «иди с Богом, Митрофанушка все тебе покажет, а на Ипаче иконы Писания, сам он с не ныне учится, ученики у нас остались от Рублева-то, Андрея». Княжич ушел в сопровождении Васюка и Митрофанушки, оставив отца с игумном и воеводой Басенком. У корольца Келлорских хором, откуда вышел Иван, приметил он трех конников и стражей, и пеших человек пять в полном вооружении. У Троицкого собора и внизу, у пивной башни, где прятался Иван с Юрием два года назад, тоже были конные и пешие воины. Снова тревога овладела Иваном. Воспоминания охватили тоской его сердце. Схватившись за руку Васюка, он прижался к дядьке и спросил в полголоса, — По что вои кругом? Васюк ласково усмехнулся и сказал весело, «Брось, Ваня «Ждет Ноня, государь, мать свою!» «Бабонька приедет!» «Оживился княжич и, сразу успокоившись, спросил, а когда она будет?» «А Бог ведает!» «Ноню ждут!» Не договорив, Васюк бросился к старику-монаху, крикнув на ходу, «Глянь, Ваня! Пивной старец, спаситель наш!» Подбежав к монаху, Васюк радостно возопил, «Благослови, отче Мисаиле! Облабызав бы руку пивного старца, сказал он поспешно «Отче, княже Иван туточка!» Иван, узнав старого монаха, подбежал к нему, обнял и поцеловал его. Вдруг снова вспомнился ему в этот миг весь страшный тот день. Мелькнули темные подземные покои, переодевание в монашеские рясы, и отец на голых санях. Задрожал он от боли и страха, но сразу успокоился, увидев сияющую радостную улыбку отца Мисаила. «Ну и вельми ж ты, Ивани!» — весело восклицал старый монах. «Помню, и в те поры велик был, а ныне выше плеч моих». Увидев Митрофанушку, он крикнул, «И ты с княжичем?» Отец Игумен повелел отче. Ответил Митрофанушка: «Иконы и стены писания Рублева показать, и ризницу, ризы преподобного. Поди-то ты в пивную башню. Там отец Никифор у меня сидит, возьми ключи у него», — сказал старец и, обратясь к Ивану, разъяснил, «Отец-то Никифор — Пономарь и ключарь у троицы». Отец Никифор почти бегом прибежал вместе с Митрофанушкой. Хотел видеть он княжича Ивана, будущего великого князя московского. Княжич не знал Пономаря, но приветливо ответил на его поклон. Гремя ключами, отец Никифор торопливо отпер железные врата собора и первым впустил княжича. Приблизившись к гробу Сергия, все... Благоговейно опустились на колени, а пивной старец отец Мисаил пропел вслух небольшой отрывок из акафиста преподобного. На первоврязницу, заявил отец Мисаил, когда все встали с колен, помолясь в соборе у гроба преподобного. Но Иван невольно задержался перед Иконостасом, где на царских и боковых вратах сверкали красками, как сияющие радуги, иконы, письма Андрея Рублева. Тут застал их всех пришедший поспешно сухонький старичок-протеерей с трясущейся головой, настоятель собора. Благословив Ивана и прочих, сказал он глуховатым, но все еще нежно звенящим голосом, «Прошу тебя, княже, в ризницу!» Не выходя из собора, пошли они внутренним узким проходом, которым ризница соединяется с храмом. Ивану было все это любопытно вначале». Но потом наскучило. Вещи преподобного не трогали его. Он довольно равнодушно смотрел на ризы, кресты и остроносые башмаки Сергия, на ложку его и посох. Только деревянная чаша для причащения понравилась ему. Никогда княжич не видал деревянных чаш, а только из серебра и золота. На этой же чаше по багряному полю мелко-мелко были писаны иконы, изображая Христа, Богоматерь и Ивана Предтечу. Княжич устал, голова закружилась немного и стал он позевывать. В это время прибежал в ризницу монашек от Игумна звать княжича. Иван безразлично встретил этого посланца, но, услышав, что приехала старая государыня, невольно воскликнул «Отпустите меня к бабуньке, и, не дожидаясь ответа, бегом устремился к выходу, сопровождаемый Митрофанушкой и с трудом поспевавшим за ним Васюком. В синях Ивана встретила мамка Ульяна, увидев питомца своего, всплеснула руками, она и воскликнула «Куда ж ты растешь-то такой, Иванушка?» Но тотчас же заплакала от радости, охватила его за шею руками, целовала и бормотала сквозь слезы. «Ишь, мамку свою перерос! Да и пора! Ты вверх, а я уж вниз расту, соколик мой ясный! Господи! Не чаяла, не гадала и сведится! Бабонька где?» «Целую мамку?» — спросил Иван. «Беги, беги, солнышко!» Улыбаясь, радостно затараторила Ульянушка. "Ой, игумена бабонька!» «Статой!» Но Иван не дослушал и не помнил, как пробежал по сеням к трапезной. Софья Витовтовна вскочила со скамьи, увидев внука. «Иванушка!» — вскрикнула она и замолчала, крепко обнимая княжича. Она не могла говорить, и только радостные слезы бежали у нее по щекам. Но, быстро овладев собой... И, отодвинув немного внука, она, улыбаясь сквозь слезы, смотрела в его лицо, а княжич всхлипывал и повторял без конца «Бабонька, милая, бабонька!» Софья Витовтовна посадила его рядом с собой на скамью и, перекрестив, сказала строго «А теперь сиди смирно и слушай!» «Мне с татой и с отцом Мартемьяном о делах говорить надобно!» Иван сразу успокоился и замолчал. — Говори, сыночек, — обратилась Софья Витовтовна к великому князю. — Так вот, матушка, — продолжал Василий Васильевич прерванный разговор, — я за услуги его и помощь после обручения подарил ему ржеву. «Ржеву — Ржеву? — воскликнула Софья Витовтовна. «Ржеву — Ржеву! — твердо продолжал Василий Васильевич. — Надо мне были еще полки его и огненная стрельба, дабы будешь давить. Да бы то бя, матушка десницы Бориса Александровича от полону изнять. Василий Васильевич смолк. Лицо Софьи Витовтовны осветилось лаской и нежностью. Ничто, сыночек, ничто. Не плачу, а ржеве яс. Будем судить, доредить. А наделки делке невестинам, так сама я с князем Борисом баять буду о том, может, он и своей доброй воли ржеву-то вернет. Москва, сыночек, берет». А своего никому не дает. Она замолчала и, вспомнив о Шемяке, потемнела и задумалась. Василий Васильевич, чувствуя неловкость и желая обратить разговор на другое, сказал, «Мы тут с и басенком опасались, как бы худо, какого от Шемякиной стражи нам не было. Ан Боярин-то Сабуров и все его дети боярские били челом на службу мне. И я спринял их, матушка. Ничто, ничто, сыночек». «Не голый чаю придет соборов -то. «В пути он не раз мне о том баил». Маленькие глазки игумна Мартемьяна сверкнули из-под седых бровей мрачным огоньком. «Соборов-то мужик умной», — молвил он. «А за шемякой ныне добра не наживешь». «Знает боярин, где шубку шить можно. По ветру идет». Игумен усмехнулся недоброй улыбкой и, обратясь к Софье Витовтовне, продолжал. Истинно ты, государь не а ни голый боярин-то. Вотчины у него Галича и в иных местах богаты. Боится он, что могут взять их и без его воли. Мартемьян рассмеялся и добавил: "На шемяку-то у него нету, тем более надеенья". Скоро ли в сабуровта. Софья Витовтовна горестно вздохнула и молвила тихо: "Молилась яз о смирении гордыни гордыне Дмитрия". Хочу и тут у гроба преподобного Сергия о том же молить, искусив еще раз Господа Бога. Как ты, сын мой, о том мыслишь? Мыслю, матушка, что Шемяку смирит, токма смерть. Вельмизол, завислив и гортон. Нет у меня веры в смирение Дмитрия. Так и яс в дороге с горести уразумела. Право ты мыслишь, хоть то и грех великой. Государыня! Сурово вмешался Мартемьян. «А того более велик грех. Народ свой и землю христианскую разорять хуже татар нечестивых. Смерть злодею. А ежели грех это, то не зря ж сказано. Не согрешишь, не раскаешься. Не раскаешься, не спасешься». Иван не понимал ясно, о чем разговор идет, но почему-то тяжко ему стало. Потянуло вдруг к мамке Ульяне. Захотелось слушать веселые присказки и шутки доброй старухи слушать причудливые и светлые сказки о богатырях, о святых угодниках и о пострамления нечистой силы. Встал Иван, потихоньку и вышел, испокойно и гумно.